Накануне Манона рассказала крошанкам о замыслах отряда 13 Если повезет, они слетают в Фирянскую впадину и через 4 дня вернутся в горный крашанский лагерь. Крошанок она попросила отправиться туда и дожидаться их возвращения. Те согласились. Возможно, на крашанок подействовали решимость железнозубых самостоятельно похоронить жертв бойни. Крошанки сказали «да». Хрупкий росток доверия но все же появился. Дорин летел вместе со стариной Час за часом, пока длился этот полет на морозном пронизывающем ветру, он медленно изменял свое тело. «Желаешь отправиться в Марат?» – прошипела ему Мануна перед тем, как они расстались. «Так докажи! Докажи, что готов!» Испытание. Дорину не терпелось показать Мануне и другим ведьмам, на что он способен.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 В небе не было ни одного дракона, однако из недр долетали их крики и верещания. Дорин вошел через мрачные ворота. Их возвели задолго до правления его отца. Кому понадобились холодные подземелья белоклычьих гор, Дорин не знал. Он входил не один. За ним брела на цепи голубая дракониха Астерины. Дорин выглядел обыкновенным погонщиком, водившим дракона на прогулку. Караульный у ворот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 Ведьма прищурилась и небрежно убрала ключи в карман. Вместилище силы, способные сравнять с землей целые королевства. «Опасаешься, что я их выброшу словно хлам?» Астрина деликатно отвернулась, разглядывая тени на снегу. Дорин пожал плечами, затем отстегнул до Марис. Древний меч слишком подозрительно выглядел на поясе заурядного погонщика. Меч тоже передал маноне Кинжал оставил себе.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 Дорин не знал, от отчего подспудно ждал ее ответа. Он успел сделать пару шагов, когда Астерина коснулась его плеча. «Не прохлаждайся. Одна нога здесь, другая там». Напутствовала его ведьма. «И береги на арену. В черных золотистыми крапинками глазах Астерины сквозила тревога за дракониху. «Буду беречь как собственную жизнь», — пообещал Дорин и схватил болтающиеся поводья. Он заметил, как потеплел взгляд Астерины. Мануна успела отвернуться. Это он тоже заметил. Не надо было ему сближаться с белой Белодимонессой. Мог бы еще тогда понять, к чему это приведет. Когда лица караульных стали различимыми, Дорин передал себе облик уставшего погонщика, которому осточертела такая жизнь. Он ждал, что его остановят и о чем-то спросят, но ему лишь махнули, чтобы проходил. Караульные тоже устали от прозябания в здешних холодных краях. Астерина описала ему расположение коридоров и проходов в недрах Северного Клыка и соседней Амаги. Войдя, Дорин сразу же повернул налево. Уши болели от драконьих воплей. В ноздри набился стойкий запах гнили. Он без труда нашел стойло. Глубая драконьиха не брыкалась, когда он не слишком крепко привязал ее к большому, заржавелому крюку, торчавшему из стены. Ободряющий, похлопав на рену по шее, Дурин отправился разведывать фирианскую впадину. Никогда еще время для Мануны не тянулось с такой отвратительной медлительностью. «Это от ожидания», — твердила она себе. «От того, что ей предстоит сделать». Где-то через час их со стариной разыскал Абрухас.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 Фирианской впадения Равана нет, а потому там безопаснее. Отчасти. Но если там окажутся верховные ведьмы... Потому Дорин и отправился на разведку. Узнать, там ли они, действительно ли Петара командуют здешней воздушной армией и какой численности. Его не обучали ремеслу шпиона, но он вырос при дворе, где сражались с помощью улыбок и нарядов. Дорин умел смешиваться с окружающими, умел слушать, А еще он мог заставить людей видеть то, что им хочется видеть. Манона вспомнила, как посылала Элиду в Маратские подземелья. «Чтоб не сгинуть во тьме за такие деяния!» Мысленно пробормотала она. Теперь вот отправила адерландского короля в пекло фирианской впадины. Абрухас замер, оглядывая небеса. Возможно, он слышал то, что было недоступно слуху ведьмы. Манона тихо выдохнула. Драконьи глаза радостно сверкнули. Других подсказок Маноне не требовалось. Вскоре к ним подлетела Нарена. Неторопливо, даже лениво, словно ей наскучило летать над здешними горами. В седле сидел темноволосый, бледнокожий погонщик. Дорину удалось частично изменить облик, сделав лицо почти неузнаваемым. В таком виде он вернулся к ведьмам. Астерина бросилась к своей драконихе. Даже Манона моргнула, когда ее заместительница крепко обняла шею нарены Дракониха склонила голову к спине Астрины и засопела. Дорин вылез из седла, оставив поводье болтаться. «Что там?» — спросила Манона. Глаза короля, черные, как у Валга, сверкнули. Наверное, видел, как у Маноны черноклювой дрожат колени. Не пытаясь унять дрожь, она вернула Дорину меч, затем ключи, оцарапав железными ногтями перчатку на его руке. Постепенно глаза Дорина вернули свой потрясающий сапфировый цвет. Кожа приобрела золотистый оттенок. Верховных ведьм там нет, только пятара синекровная и около трехсот железнозубых ведьм из всех кланов. Губы Дорины скривились в жесткой полуулыбке, холодной, как окрестные горы. — Черт бы тебя побрал, короленок! — Путь свободен, Ваше Величество!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 Мануна осталась в седле. Вскоре они с Абрухасом оказались внутри каменных недр Амаги. Мануна чувствовала на себе каждый вражеский взгляд. «Я желаю поговорить с Петарой Синекровной», — объявила Мануна. «Я так и думала», — ответил молодой голос. Из ближайшего коридора вышла наследница клана Синекровных. Синие одежды развивались от быстрой ходьбы. На лбу поблескивал железный обруч.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 Язык стал похож на кусок наждака. Она не покидала седла и потому видела каждое движение в толпе, широко раскрытые глаза ведьм и руки, сжимающие фесы мечей. «Не стану вам рассказывать подробности моего происхождения», наконец произнесла Мануна. «Думаю, вы уже о них слышали». «Крашанская сука!» — выкрикнул кто-то. Мануна устремила взгляд на черноклювых. Соплеменницы стояли кто с каменным лицом, кто с откровенной ненавистью в глазах. Ее слова были обращены в первую очередь к ним. По сути, это ради них она решила появиться в Хрианской впадине. «Всю жизнь меня кормили лживыми историями», — начала Манона с легкой дрожью в голосе. «Чем бы там тебя ни кормили, нам незачем слушать твои рассказни, выкрикнула другая ведьма. Астерина предостерегающе зарычала. «Больше выкриков не было». Позор-позором, но отряд тринадцати оставался грозной силой. «Ложью о том, кто мы и что мы собой из себя представляем!» Продолжала Мануна. «Будто мы рождаемся чудовищами и должны этим гордиться!» Ее палец коснулся красного лоскута, вплетенного в косу. «Но нас превратили в чудовищ!» «Превратили!» Повторила она. «Наша судьба могла быть совсем другой!»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 «Моя бабушка готовит вам еще 500 лет такой жизни!» «Врешь!» — послышалась из толпы. «Мы сражаемся ради неувидаемой славы! Нас ждет и еще более славное будущее!» Тогда Астерина расстегнула доспехи и подняла подол своей белой рубашки. Она пристала в стременах, показывая свой изродованный шрамами живот. «Манона не врет!» — сказала она, показывая грубо выжженную надпись на животе.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 Потом снова стало тихо. Тишина была напряженной, как в природе перед бурей. Астерина уселась в седло, но подол рубашки не опускала. Будущее ведьм должны выбирать и строить сами ведьмы. Продолжала Манона, обращая слова каждой слушательнице. Ко всем черноклювым она знала, кто-то из них погибнет в пучине войны. Предательские дрожащие пальцы она сжала в кулаки.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 Им позволят беспрепятственно покинуть Фирианскую впадину. Манона натянула поводья. Брухас взмыл в небо. Следом взлетели драконы-ведьм отряда 13 Дитя мира. Пора исполнить чаяние матери, которую Манона никогда не видела.